Глава 3. Илоиза ждала его. Илоиза всегда его ждала. Она работала манекенщицей в крупном доме моделей, не очень преуспевала в жизни и с восторгом поселилась у Жиля два года назад, в тот вечер, когда его особенно мучили воспоминания о Марии. И он уже больше не мог выносить одиночество. Элоиза была то брюнеткой, то блондинкой, то рыжеволосой, меняя цвет волос каждые три месяца по соображениям фотогеничности, чего Жиль никак не мог взять в толк. Глаза у нее были очень красивые, ярко-синие, прекрасная фигура и неизменно хорошее настроение. Долгое время они в известном плане превосходно ладили друг с другом, но теперь... Жиль с тоской думал, как провести с ней вечер. Что ей сказать? Конечно, он мог бы уйти из дома один, под предлогом, что его пригласили на ужин. Она бы не обиделась. Но его совсем не соблазняла еще одна встреча с Парижем. С улицей, с ночным мраком. Ему хотелось забиться в угол и побыть одному. Он жил на улице Дофина, в трехкомнатной квартире, которую так и не обставил как следует. Вначале он с энтузиазмом прибивал полки, делал проводку для стереофонической радиолы, выбирал место для книжного шкафа, для телевизора. Словом, с увлечением обзаводился всякими модными новшествами, которые, как принято считать, делают человеческую жизнь приятной и обогащают ее. А теперь он с досадой смотрел на все эти вещи и не в силах был даже взять с полки книгу. Это он-то, целыми днями пичкавший себя литературой. Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, не выпуская из рук газеты, чтобы не пропустить какой-нибудь сногсшибательной передачи. А увидев Жиля, вскочила и с веселой улыбкой тотчас подбежала поцеловать его. Эта поспешность показалась ему неестественной и смешной, слишком в духе твоя маленькая жёнушка. Он направился к бару, вернее, к столику на колёсиках, служившему баром, и налил себе виски, хотя пить ему совсем не хотелось. Потом уселся в такое же кресло, как и лоиза и тоже уставился с заинтересованным видом на экран телевизора. Оторвавшись на миг от захватывающего зрелища, Элоиза повернулась к нему. Удачный был день,